Глава двадцать девятая Мальчишки, увидев наш маленький отряд, почему-то срывались с места и с криками «Едут!» убегали прочь. Мы с Дином ехали впереди и весело болтали о старых проделках Эльсы. Порой наши охранники, услышав о том, чему сами были свидетелями, добавляли подробностей, и тогда мы смеялись вместе. Как-то само собой вышло, что за время поездки к родне в Большой Камень мы нашли общий язык и прониклись дружескими чувствами. Я поправила задранный ветром подолг яркого пышного платья в красно-зеленую клетку и соломенную шляпку, чтобы уши не царапало. И уже представила, как порадует свекра со свекровью, дарью их весю хорошими новостями из обжигающей лощины. Как вдруг Дин нахмурился, и я оказалась в окружении насторожившихся охранников, разглядывающих что-то впереди. Кажется, их внимание привлекало столпотворение возле трактира. Народ пребывал но по какому поводу – непонятно. Возле конюшни стояли пять груженных подвод, правда, без лошадей. Видимо, распрягли и увели в стойло. Рядом суетились еловцы и чужаки. Чурясь на солнце, я пыталась разглядеть, что там случилось и кого мне напоминают эти до странности знакомые чужаки. «Торговцы с севера», – глухо предложил один из охранников, разглядывая действительно одетых, как на моей стороне приезжих, Дин пожал мощными плечами, бросив на меня быстрый напряженный взгляд. Охрана продолжала гадать. «Может, проездом? Или переселенцы?» Телеги загружены под завязку, словно весь скарб тащит с собой. Тем временем из трактира вышел высокий плечистый оборотень, и у меня внутри резко ухнуло. «Маран!» Хрипло выдохнула я. «Один из помощников Амаля и... мой бывший конвоир!» «Что ему здесь надо?» – ощутились наши сопровождающие. Дин подхватил повод моей лошади, чтобы шла рядом с его огромным конем, и приказал. «Не отходи от меня, ни на шаг». «Ты же меня никому не отдашь?» Я испуганно посмотрела на него и ведь знала ответ, но неосознанно вырвалась. «Я скорее всем кишки выпущу, чем позволю к тебе подойти», – спокойно ответил Дин заледеневшими желтыми глазами, разглядывая врага. маран спокойно стоял на крыльце, словно ждал кого-то, а я рассмотрела остальных приезжих и изумленно пробормотала. Луна, да он с женой приехал. И их родители здесь, и сестра с мужем, и детей привезли. Я сама принимала у Алисы роды пять лет назад. Услышав меня, Дин неожиданно расслабился, усмехнулся и даже головой качнул, словно досадуя, на себя за глупость подался ко мне и поцеловал в чоку со словами. «Моя кошка, хоть и крошка, но самая большая драгоценность». «Ты думаешь?» Шаловливо улыбнулась я. «А то», — подыграл Дин, подметнув. К тому моменту, как мы подъехали к таверне, подошли и Маттео с Лизаветой. Но самое удивительное, торопилась присоединиться еще куча жителей Елового. Совсем скоро возле трактира яблоку негде было упасть. Дин помог мне спешиться. Я не знала, как себя вести. Только и оставалось разглядывать бывших соклановцев, прибывших сюда всем родом. Мать и отец Марана, его сестра с мужем и двумя детьми, жена Дамира, ее родители и подростки-двойняшки, сестра с братом, еще старики-долгожители, бабка с дедом. Еловцы окружили северян, напротив которых встали глава клана с супругой и мы Топа притихла, и, наконец, тишину нарушил глубокий сильный голос Маттео. «Ама-савери, ты стала женой моего сына, будущего преемника и главного наследника клана Еловы-Ручей. Ты приняла на себя заботу о нем и о будущем клана. После вашего отъезда в обжигающую лощину в Еловы приехали твои бывшие соклановцы. Ты знаешь о Атамарана и его родню». Я струхнула от того, как строго и важно обратился ко мне Матео, но Дин встал у меня за спиной, положил ладони на плечи, согревая, оберегая, своей непрошибаемой уверенностью помогая справиться с дрожью. Больше я в поддержке своего мужа не сомневалась. «Да, Ата Матео, я знаю Ата Морана и его родню. Он служит моему брату Амалю, главе северного клана Полчий Клык». «Кем он служит ему?» – снова задал вопрос Матео. Вот зачем, спрашивается, он задает их мне, да еще перед всем селом. Он, правая рука брата, один из самых доверенных лиц. Северий, я хочу, чтобы ты искренне сказала, что думаешь об этом оборотне и его родне. Маран напрягся и заметно нервничал. Его Дамира встала у него за спиной и прижалась к плечу. Родные, сурового северянина, даже дети замерли, словно в ожидании приговора, встревожив меня поэтому слова подбирала осторожно, но и врать, зная, что не гораздо, не стала. Дамира – добрая и светлая душа. Ещё прекрасная кружевница, чем славится на всю нашу округу. Её родные – достойные честные оборотни, известные своими умениями и прилежанием. Сам Атамаран – сильный, умный, смелый волк. Не глава, но, если надо, решения принимает правильные. Честный, верный, хоть и со своей правдой. Я думала, он безоговорочно предан моему брату и разделяет его взгляды. Но по дороге в Аверт узнала, что Амаль принуждал его, пользуясь моим даром. маран любит свою жену и боится за ее жизнь и будущее потомство. Напряженную тишину после моего слова снова нарушил Матео. Савери, ты говорила, что много лет брат держал тебя словно пленницу в собственном доме. Из-за твоего дара повитухи и травницы охранял это всех, украл твою юность. И если бы не княжеские смотрины, заставил бы и дальше жить затворницей без семьи и детей. Чтобы самому управлять твоим даром и решать, какой женщине выжить в родах, а какой нет, тем самым вовлекая в вечную кабалу их мужей и соседей. «Это правда?» «Да, правда», — сглотнув горькую слюну, ответила я, глядя в строгие глаза главы клана. «Что же он задумал?» А вот Дин совсем расслабился, кажется, даже ухмылялся, склоняясь над моей макушкой и медленно растирая мне плечи, помогая успокоиться. Каким образом в этом участвовал Атамаран? Он назначал мою охрану, следил за мной по приказу брата. Во время поездки в Аверт охранял, а потом должен был устроить так, чтобы князь меня отверг и вернуть брату, но я смогла сбежать. «Неужели?» – подтолкнул меня Маттео. «Атамаран, прекрасный охотник и сильный волк», — грустно усмехнулась я. «Он быстро нашёл и поймал меня в малиннике». Дин стиснул мои плечи, крепче прижимая к своей груди. Понял, что мог потерять меня ещё тогда. «Ты снова сбежала от него?» — уточнился едва заметной улыбкой Матео, а еловцы жадно слушали, затаив дыхание. «От Атамарана я бы не смогла сбежать». Поморщилась я, а потом улыбнулась, посмотрев, наконец, глаза своему бывшему кошмару. Он пожалел меня и сам отпустил, и дал денег в дорогу, не испугался навлечь на себя кнев моего бешеного брата. «Все слышали!» Неожиданно рыкнул Матео на всю площадь, заставив кое-кого вздрогнуть. «Да», — прожелестело ему в ответ. Тимон с темряком и гонько и ткнули друг друга локтями и словно разделили одну им известную шутку. Матео торжественно продолжил. «Ама-савери. Атамаран прибыл сюда со всем своим родом. Он заверил меня, что отрекся от волчьего клыка и оставил службу у главы клана. Теперь они отщепенцы. Он обратился ко мне, главе клана Еловый ручей, с просьбой разрешить им поселиться на наших землях. Принять их род в наш клан. Просил наделить их обязанностями и дать защиту. «Я знаю твою историю». Ты жена моего единственного сына, поэтому обещал, что решение принять новый род в клан примешь ты. Сама. Именно ты скажешь, достойны ли этот волки его родные быть принятыми. Можем ли мы доверять ему в будущем нашей жизни и семьи? Могу ли я задать только один вопрос Атамарану перед этим? Хрипло спросила я. Конечно, кивнул Маттео. Я посмотрела на бывшего конвоира и тихо спросила. Почему? Марат подошел ко мне ближе, неохотно отстранившись от жены. Посверлил меня взглядом, а потом ответил, как всегда, спокойно, без надрыва и заискивания. «Я же говорил тебе, что боюсь за Дамиру. А кто, как не ты, сможешь позаботиться о ней и моих щенках? Мелкой соплюхой ты выхаживала тех, на кого махнули лапой другие. Боройся каждого последующего. Я терпела Маля только из-за тебя. Ты молодая, сильная. Детей моих детей...» Принимать будешь. Но как же дом? Ты для Дамиры хоромой всем на зависть поставил, выдохнула я потрясенно. Дом поставить не проблема, усмехнулся маран Голова и руки есть, семья рядом, отстроимся. Я потерла виски, вот так свалилось на меня. Дальше маран поразил до глубины души. Пока мы в тихомолку собирались, решая, все ли едем, уверен, Амаль догадался о том, что я нашел тебя и отпустил. В общем, мы не стали больше ждать и испытывать его нрав. Собрались и укатили. «Ну что, примешь нас к себе? Севери!» «Лу, севери! А мы потом поиграем?» Неожиданно дёрнула меня заподол племянница марана Я опустила взгляд на маленькую забавную волчицу, с которой частенько играла у нас в саду, и моё сердце дрогнуло «Обязательно, милая!» Улыбнулась я, широко и свободно. А её дядя тихонечко добавила «Я рада, что вы приехали». На душе вдруг стало так легко и хорошо, ведь теперь в Еловом будет жить большая семья, которую я знаю с детства, и маран надежный оборотень. Я подняла взгляд на Матео и громко ответила. «От лица главы Елового ручья объявляю, мы принимаем род маранов в клан, даруем защиту и разделяем обязанности». Новоселы захлопали в ладоши, старожилы удовлетворенно улыбались, кое-кто смахнул слезу. Следующий взяла слово Ама Лизавета. «У нас есть дом свободный, вам отдадут его на время, пока свой не построите. Атамаран, Ама Дамира, мы приглашаем вас на разговор к нам в дом, пока ваши родные будут заселяться». Назначенные Матео-оборотни повели радостных новеньких еловцев обустраивать дом. А мы с Мараном и Дамирой пошли следом за моими самыми лучшими на свете свёкром и свекровью. В саду нас встречала Дарья, сидевшая на качелях. Увидев нас с гостями, она улыбнулась и поинтересовалась у брата. «Ну что, Матео, вышло всё, как ты надеялся? Наши дурёхи допёрли, какое сокровище второй месяц шпыняют?» Свёкор кинул на меня смешливый взгляд, приобнял довольную супругу и ответил. «Лучший способа похвалить свою невесту и научить ему разуму баб я даже представить не мог». «Спасибо, отец, ты самый умный тигр на фарне», — улыбнулся один сверка белоснежным хищным оскалом. Дамира, вздрогнув, прижалась к мужу. «Так вы это нарочно сделали?» — изумленно выдохнула я. «А как иначе?» — пожал широкими плечами глава. «Только вы за порог, а тут твои знакомцы всем семейством пожаловали». В трактире начали выспрашивать, не проезжала ли мимо рыжая Каракао по имени Савери. Наши тут же мне доложили. Ясное дело. Но ну, я и пригласил их к себе. От приглашения вооруженных до зубов воинов сложно отказаться, — и хидно кивнул маран Не понимаю я, зачем это ярмачное представление на весь город. Так вышло, что меня как повитуху не приняли здесь, не верят, что я настоящая целительница, — усмехнулась я. Ведь свои точно смогут разделить свою насмешку судьбы. Дамира недоверчиво вытаращилась на меня, потом на моих родственников, и я кивнула, подтверждая. маран криво улыбнулся. Теперь понятно, почему они. Подробно о тебе вы спрашивали. Чуть не в кишки лезли. Не могли поверить, что мы за тобой с самого севера прикатили. Калисия, пока она с детьми здесь гуляла, все кумушки местные соседились, словно других мест нет. Ты же знаешь Алиску, севери. Болтушка, как есть. Прямо душу отвела. Столько историй баблом рассказала про твой дар. И про Амаля, и про то, как он все соседние кланы в лапе держал. А наши племянники души детские по наивности добавили. В общем, наговорилась Алиса на месяц вперед. Наверное, бедняжка. Когда заходили в дом, я заметила, что Маран внимательно рассматривал Дина и Матео. Потом понятливо мотнул головой и расхохотался. «Ага, значит, вы нашими языками возвращали доверие к Севери?» «А зачем навязывать то, что легко можно показать с помощью чужаков?» – усмехнулся Дин. Он обменялся с мараном взглядом, и мне показалось, что эти двое найдут общий язык и сработаются. Тем более Дин уже понял, что кроме Дамиры для марана не существует женщин, а значит, и повода для ревности нет. И во мне волк весьма заинтересован, значит, еще один ярый охранник кошки-крошки или мохнатого сокровища влюбленного тигра будет. Мужчины и Дамира с Дарьей расселись за столом. мысли с Лизаветой начали накрывать. Скоро мы вкусно ужинали, ведя неспешный разговор. «Как же вас отпустили, Маран?» — в первую очередь спросила я. «Амали рвал и металл я, так испугалась за мужа», — тихонько призналась Дамира, положив ладонь ему на руку. Маран поморщился, передернув плечами. «Разнес весь первый ярус. С корнем выдрал вашу люстру, орал, что лучше бы он тебя на ней оставил». Чуть не вырвал мне глотку, а потом словно выдохся. Смотрел на меня задумчивым взглядом, понимающим. Если честно, я был готов биться за свободу, когда пришел сказать, что мы покидаем клан. В первый момент его такая ярость взяла, когтями чуть стол на лохмоть не порвал, а потом скрипнул зубами и согласился. «Даже откупные не назначил, отпустил как есть», — добавила Дамира. «А ведь мы думали, что обчистит нас до нитки». «Теперь точно отстроимся». «Почему?» — грустно спросила я. Дин огнил меня, прижал к боку и начал перебирать мои пальцы. маран малость подумал и ответил. «Амаль, зверь, конечно, бешеный. И ел себя с тобой, как последняя тварь. Но он любит тебя, как умеет. Я полагаю, понял он, что мы едем за тобой. И отпустил, чтобы были рядом, заботились». Я шмыгнула, глаза сощипала. И оказалась у мужа на коленях. Уткнувшись ему в шею, я тихонько всхлипывала. Дин поинтересовался, другими делами давая мне время проплакаться. «Вы заезжали в Аверт? Не знаете, что там творится?» Моран ощерился в жутковатом оскале и поразил новостями. «В Аверте сейчас смута. А все потому, что месяц назад светлейшего князя Валиана Северного не стало». Княжество распадается на прежние границы и кланы. Правда, некоторые пытаются оттяпать у соседей побольше. Честно сказать, свара очередная, но на войну не похоже. А что с князем-то? У меня мигом слезы высохли. Маран хмыкнул. Как у Валиана умыкнули советника, или тот сам сбежал толком, никто не знает, начал он делать одну большую ошибку за другой. Да, лютовать сильно. Главам овертовских кланов это пришлось не по душе. Насколько я слышал, серые охотники, острый клык, черный хвост и еще пара из самых сильных сговорились и упразднили князя. «Упразднили?» — вытрещались мы с Лизаветой. «Да, вроде как нервы у леопарда не выдержали. Устал он, шерсть леняла, усы выпадали. Чего только не сказывали. Да только каждый знает, что Валиана того молчком закопали. Там невесты из-за него перегрызлись. Ему тоже сильно досталось». Не поделили бедолагу, девицы-красавицы? Или корону-княгини? Им же только цацки подавай. А пока Леопард раны зализывал, да мечтал от гарем избавиться, главы подсуетились. И хоть мать Валиана с отчимом пытались выпросить, чтобы сынка просто выгнали в Саше из города, не вышло у них. Умные врагов за спиной не оставляют. А этот кошак всем, кому мог, кровь попортил. Так что единственное, что сделали... Отказались на площади с Валиана живьем шкуру сдирать, как с его ближних подельников. Тайно где-то порешили, и дело с концом. «Ужас!» — выдохнула я. «Ужас, как любезно!» — съязвил Дин. «Новости про то скоро на юг дойдут», — сказал маран посмотрев на Дина. «Дошли». «Значит, покой на наши земли вернется, и банды окончательно изведем». «Да уж, мы всю дорогу в полглаза спали. Бродили рядом всякие», — поморщился маран Мы поболтали еще немного, потом все разошлись по домам. И так мне хорошо было возвращаться в родное логово, вдыхать запахи своего жилья, перебирать подарки от Эльсы. «Я здесь. Я дома». А с утра меня ждал сюрприз. Мы позавтракали, и я решила сбегать к Весе, рассказать новости. Открыла дверь, а крыльцо заставлено подарками. «Батюшки, и чего только нет! Новые, яркие, легкие гольфы, красивая шляпка с тряпочными цветами, а сколько пышных, красивых пирогов!» Мимо словно не взначай соседки шастали, и все как одна широко улыбались, словно знают и любят меня всю жизнь. «Доброго утречка, Ама Савери! Как ваша здоровица?» «Может, помочь чем? В женский дом придете сегодня?» «Ой, а мои сынки о вас только и говорят!» Следом на крыльцо вышел Дин. Я обернулась, взглянула в его сияющие желтые глаза и задорно-счастливо развела руками. «Живем!» «Папина задумка сработала. Скоро тебя тут так полюбит, что сама прятаться начнешь». «Зато месяц готовить не надо. Вон сколько пирогов!» — хихикнула я. Дин нежно поцеловал меня. Я обняла его с улыбкой, думая, куда девать столько подарков. «И о том, что жизнь хороша и дарит все, что нужно». Просто надо ценить ее дары.